Работа 17 -я. Глава клана Арта. Толкнув дверь в лавку артефактов, прошла к стойке и, глядя в ярко-голубые человеческие глаза, произнесла. «Я согласна, магистр Дорев». «После посещения мира драконов и получения новой информации, мне хватило дня, чтобы решиться на некоторый а, союз с кланом Арта». Они мне помогают увидеть древние нити, а я не распространяюсь об их способе и считаю долг жизни выполненным. Прекрасная сделка, особенно после того, как и без того неустойчивая земля под ногами чуть не рухнула. Мои знания могли оказаться неверными, и это тогда, когда я, выбравшая древние нити своим основным занятием, была нанята хранителем миров, экспертом по этим самым нитям. «Мне определенно нужно улучшить свои способности и разобраться основательно». «Периоды воздействия, видите ли, разные были. Демоны». «Интересно, а правда ли, что другие специалисты по древним нитям не в курсе? А то я всех под одно плетение. Может, знают, просто молчат?» «В книгах о таком не говорится». «Магистр Демин тоже не рассказывал». «Хм. А он знает или нет?» «И не спросишь прямо, раз о периодах не распространяются». Зачем вообще это замалчивать? Ну, были магические изменения. Что с того?» «Хорошо, леди Антор. кивнул человек, и уголки его губ дернулись в слабые улыбки. «Ваша готовность уже многое значит. Но я должен предупредить, что наш способ опасен. Конечно, клан Арта сделает все, чтобы уберечь вас. А так все хорошо начиналось. Но если подумать, жизнь вообще во многом опасна. Так чего теперь?» прятаться при любой угрозе, тем более, когда дело касается любимого занятия. Да и не даст мне пострадать клан Арта. Может, мне стоило принять слова мужчины более серьезно? Только страх оказаться бесполезный, перечеркнуть все то, что учила и к чему стремилась, оказался сильнее. Поэтому я кивнула самой себе и посмотрела надорого уверенно. — Работа с древними нитями тоже небезопасна, — ответила сжав кулаки в боевом настрое. Хотела бы отсутствие угрозы, выбрала бы деятельность поспокойнее. Артефактор усмехнулся, открыл шкафчик за стойкой, наклонился и достал оттуда серую папку. Раскрыв ее передо мной, указал на договор. Уже подготовил, хм, знал, что соглашусь. Пробежавшись глазами по тексту, задумчиво постучала пальцем по губе говорилось о том, что мне раскрывают способ чувствовать нити на уровне клана Арта, а я не рассказываю, каким образом они этого добиваются и не выдаю никакие данные по клану, кроме общеизвестных. При расторжении нити молчания сохраняются. Снять их может только глава клана. Все, ничего более. Простенько и без лишних пунктов. Они будут обязаны меня научить, а я не смогу раскрыть их тайны вроде никаких подвохов. Не являюсь экспертом в подобных соглашениях, но тут текста-то всего ничего». Закрыв глаза, опустилась на магическое зрение. «Плетение нитей Тарна ровное, энергии выверены четко. Идеальное построение». Колдовал Недорев. «Наверное, глава клана, раз только он способен освободить меня от молчания». «Я могу встретиться с магом, наложившим связку до того, как подпишу?» Посмотрела на хозяина лавки. «Хотелось бы заключить договор с тем, кто в нем прописан». «Конечно, леди антер кивнул мужчина. «Вы будете подписывать его с главой клана. Я выступаю посредником». Человек закрыл папку, убрал в простенький рюкзак и закинул его на плечо. Он отправил связку в сторону стены и активировал нити защиты. Красное сияние прошлось по помещению, легко кольнуло кожу энергией. Затем Дорев откинул часть стойки и вышел ко мне. Я молча наблюдала, не зная, что дальше. «Идемте», — произнес мужчина, первый направившись к выходу. «Наш глава сейчас в Миндарграе. Мы ожидали вашего согласия. На территорию клана попасть сможете только после подписания договора. Надеюсь, вы понимаете». «Конечно» ответила, следуя за магом. «Подумать только. Иду за одним из представителей клана Арта. Как так жизнь повернулась? Вообще с этой новой работой все куда-то понеслось. Главное, чтобы в сплошной неуправляемый ком не превратилось, а то снесут меня события, и словно не было Ким Ноль андер на этом свете. Так, стоп! Ким, что за негативные мысли? Хватит уже!» Это же такая возможность узнать тайны клана Арта, научиться чувствовать магию настолько же тонко, насколько и они. Класс! Я наколдовала временные нити. Ранний вечер. С работы сегодня сбежала сразу после ее официального окончания. Нимеда игнорировать не могла, поэтому находилась не в кабинете, как он, а корпела в библиотеке над книгами по древним нитям и той базовой, которую разрешил взять с собой арен Но не могла я пока нормально общаться с оборотнем. Сама не понимала, в чем дело. В том признании? Или это из-за моего собственного раздрая? В любом случае, мне нужно было побыть одной и подумать. И вовсе не вела я себя как подросток, предпочитающий уйти из ситуации, а не решать ее. Время. Мне требовалось время. «Вас ждут внутри». Сказал артефактор, указал на вход в ресторан, снял рюкзак с плеча и достал оттуда папку. Возьмите. Дорогущее заведение, зато приватность и конфиденциальность обеспечены. Хм. Надеюсь, мне не нужно будет платить из своего кармана, иначе я бы выбрала место попроще. Сохранив спокойный вид, кивнула, взяла бумаги и направилась в здание. Эльфийка с роскошными золотыми волосами улыбнулась мне и попросила следовать за ней. Моя рабочая одежда совсем не подходила этому месту, но девушка никак не выразила свое отношение. Прустенькие коричневые брюки и пиджак, белая блузка, черная обувь. Надо бы посимпатичнее себе что-то купить. Мне нравится, как я выгляжу в костюме, правда, он уже староват. Ресторан был разделен на две зоны. Одна основная, открытая, много столов в одном большом зале. Высококлассное обслуживание, красивая живая музыка. Вторая зона за неприметной дверью вела в коридор. Три двери слева, три справа. Приватные комнаты для желающих уединиться. Чаще всего ради заключения сделок, а не по романтическим делам. «Прошу», — вежливо поклонилась мне девушка, проведя к одной из последних дверей. Она легко сдвинула в сторону деревянное полотно с крупным рисунком белых цветов. Не нужно было спускаться на магический уровень зрения, чтобы увидеть границу защитного плетения. Настолько мощные нити немного искажали то, что находилось за ними. Картинка становилась чуть смазанной. Глава клана Арта сидел к выходу спиной, и все, что я могла рассмотреть, была густая русая шевелюра. А... Разве... А... «Они не все бреются на лыса? Или это не тот, за кого я его приняла?» Шагнув в помещение, прошла ко второму стулу, села напротив мужчины, сумку повесила на спинку и положила папку рядом на стол. Тот оказался накрыт, но почти вся посуда пустая. Лишь из небольшого чайничка через носик поднимался легкий дымок, да аккуратная чашка возле правой руки незнакомца использовалась под зеленый напиток. Я подняла глаза. Что за... — Добрый вечер, леди Антор, произнес он. — Я... А... Начала, посмотрев на дверь. — Это не ошибка. — опроверг появившаяся в голове мысли мужчина. — Вы удивлены, я вижу. Думаете, почему глава человеческого клана других кровей? — спросил мужчина, и Клыкаста улыбнулся. Кивнула. «Моя реакция и так все дала ему понять, чего сейчас скрывать». «Я был человеком. Когда-то», — пожал плечами собеседник. «Брил голову и носил татуировку клана, как и подобает его участнику». «Теперь нет. У главы, знаете ли, есть привилегии выделяться из большинства». «А разве членами клана могут быть не только люди?» — задала вопрос, чувствуя сомнение, «стоит ли вообще такое спрашивать?» Пришлось немного подкорректировать правила, — ответил он, — членами только люди, главой, рожденные людьми. Ха! Удобно для вампира, сидевшего напротив меня. Чаю, — предложил мне мужчина, — травяной, налаживает внутренние магические связи, вам будет очень полезен. Я посмотрела на чайничек. Доверие к мне не внушал, но травить ему меня было незачем. Если только немного вежливо улыбнулась. Он чуть двинул пальцами, отправляя магию налить мне напитка. Осторожно обхватив тонкую ручку, поднесла карту жидкости понюхала. Пахнет вкусно. Сделала осторожный глоток. А ничего такой. Вы не представились? — сказала, поставив чашку обратно на блюдечко. «Мое упущение!» — прижал руку к сердцу вампир. «Глава клана арта Ильен Дорев. Вы можете называть меня магистром Доревым. Данный статус получен мной в нескольких направлениях». «Значит, вампиром он стал не вчера. На вид около тридцати, выглядит моложе артефактора из своего же клана». «В таком возрасте можно успеть получить несколько образований, но что-то мне подсказывает, Ильян обучался с перерывами. Кстати, имя рода то же, что и у Григора. Родственники?» «Он мой младший брат», — прочитал вопрос по моему лицу мужчина. «Я ранний ребенок, Григор поздний. У нас большая разница в возрасте». «А почему вы мне это рассказываете?» «Я еще не подписала договор», — нахмурилась. Ильян создавал впечатление опасного существа, хитрого. Идея заключить сделку с кланом Арта перестала казаться мне такой уж привлекательной. А может, ты зря. Я плохо разбиралась в магах. Вдобавок, оборотни и вампиры даже после перемирия еще не успели убрать ненависть друг к другу, запомнившуюся на уровне генов. По крайней мере, не все» ненависти не испытывала, но настороженность была. «Вы подпишете его», уверенно сказал Ильин. «Иначе даже хранитель миров не сможет вас спасти. Еще два-три попадания в мертвый мир и, увы». «Я не попаду туда», ответила, глядя на него спокойно. «Есть способы этого избежать». «Даже когда темный не рядом», промурлыкал любитель свежей крови. «Когда нужно», «Он рядом!» — сказала с нажимом, а про себя подумала, вернее, рядом с ним я. «Показать вам, что это не так?» — спросил глава клана. «Или предпочтете убедиться в этом сами и позже вернуться к договору?» «А можно просто словами?» — нахмурилась. «Не нравилась мне его уверенность. Он словно знал о моей ситуации куда больше, чем кто-либо еще». «Даже сам хранитель миров не в курсе, куда уж в небольшого клана!» «Вы попадаете в мертвый мир, когда спите, верно?» Задал вопрос мужчина. Кивнула. «Почему вы думаете, что никто не может усыпить вас или вырубить тогда, когда императора не будет поблизости?» Проговорил Ильин, откинувшись на спинку стула. «Я оборотень и маг! Меня не так-то просто вырубить!» Ответила хмурясь сильнее. «Вдобавок, я не нахожусь в местах, где существует такой риск». Вампир рассмеялся, откинув голову, затем вытер слезы и снова посмотрел на меня. «Ха-ха-ха-ха! Ой, дорогая Кимнель, вы сейчас сидите со мной в приватной комнате одного из самых защищенных ресторанов», — напомнил новый знакомый. «Я могу отправить вас в отключку или даже убить!» и никто ничего не узнает. «Это угроза?» — спросила твердо, хотя внутри меня поднялась волна страха. Он холодными мурашками пробежался по груди и обхватил сердце, забившееся быстрее. В горле появилось неприятное ощущение комка, который хотелось проглотить, но ничего не выходило. «Нет, леди Андер». — покачал головы мужчина. — Клан Арта перед вами в долгу, и я в том числе. Таков наш закон. Такова магическая клятва. Мои слова направлены на то, чтобы вы осознали ситуацию. На месте императора я бы запер вас в замке и не без присмотра. Он же дает вам много свободы. Внутренне выдохнуло, чувствуя, как медленно начинает уходить сдавливающие ощущения. — Внешне старалась оставаться спокойной. «Ага», — хмыкнула. «Делать ему нечего, за мной присматривать. Я его сотрудника не...» Махнула рукой, подбирая слово. «Любовница. Вдобавок свобода моя, а не императора». «Не так много магов, готовых работать с древними нитями», — пожал плечами вампир. «Такие кадры надо беречь». Протянул он, подался чуть ближе ко мне и подмигнул. Особенно, когда они такие красивые. Чувства у меня и так были непонятные, поэтому комплимент совсем дезориентировал. Вроде и приятно, но ощущение какого-то подвоха так и витает. Да вот только проверить не на ком. Это из-за того, что я оборотень, а он вампир? Или и правда стоит держать связку наготове? А что до свободы? Понятие относительное сказал Ильин. «Сегодня она ваша, а завтра кто-то сильнее решит иначе». «И поплатится, потому что законы придуманы не просто так», — передернула плечами. «О, лишить свободы можно по-разному, леди антер ответил мужчина. «И вы не представляете, сколько существует способов, не нарушающих закон. Он написан словами, а дальше все зависит от интерпретации». Магистр Дорев открыл папку и повернул ко мне. Достал из нагрудного кармана дорогого серебряного костюма карандаш, положил поверх договора. На последний я посмотрела с сомнением. «Мои слова не направлены к вам, чтобы напугать», мягче произнес Ильин. «Я хочу помочь, и поверьте, вам нужна моя помощь. Мертвые миры опасны» а тот, в который попадаете вы, способен поглотить без остатка. «Зачем вам это?» — посмотрела в бордовые глаза. «Что-то мне не верится, что дело только в долге жизни. Можно было найти другой способ оплаты». Вампир снова откинулся на спинку стула и улыбнулся. Постучал пальцами по столу, затем кивнул самому себе. «Я был уверен, что подобное тонкое чутье способны развить только люди», ответил мужчина и, на мой удивленный взгляд, добавил. «Да, человек одна из самых слабых раз но все же их разум...» «Точно не вчера укушенный. Уже привык не отождествлять себя с людьми». «Разум человека иначе на все реагирует. У него нет такой врожденной защиты, как у других раз Травмы сильнее». Ментальный, ну и физический, конечно, тоже, но речь не об этом. Человеческий ум можно настроить более тонко, даже если кажется, что это идет в ущерб. Люди вообще привыкли к негативной направленности, иначе они бы не выжили. Нужно было помнить все плохое, чтобы быть готовыми к агрессивной среде. У них ведь нет быстрой регенерации или высокой скорости. И именно это позволило выявить способ лучше чувствовать нити. «А при чем тут я?» Запуталась. «Став вампиром, я не утратил способность», — продолжил мужчина. «Напротив, не быстро, но я смог развить ее еще сильнее. И сейчас пришла пора попробовать сделать это с кем-то еще нечеловеческой крови». «А, значит, видите меня своим экспериментом?» — хмыкнула. «Ну...» Видимо, хотел мужчина подправить слово, но потом махнул рукой. «Можете называть так. Связанный долгом я не смогу причинить вам вред. Это лучший вариант, чтобы попробовать, ведь способ опасный. А мне не хочется, чтобы первый наученный мной не человек получил какие-то травмы. Хм, даже не знаю, радоваться или нет. Может, отказаться? Но мне нужна эта способность. Я хочу ее. Ведь без этого с древними нитями, как оказалось, просто нельзя». А потом, когда стану сильным магом, открою другой способ, о котором расскажу своим будущим последователям. «Включите это в договор», — кивком указала на бумаге, «о том, когда будет считаться выполненным долг жизни и что до этого времени вы не причините мне вреда». «Как пожелаете, леди Андер», — улыбнулся мужчина и отправил нити к карандашу. Тот шустро застрочил следующие пункты. Готовый экземпляр отлетел в сторону. После того, как надписи появились на втором листе, Мак наколдовал еще одну связку. Она достигла написанного, и буквы стали черными, словно использовались чернила. Я проверила новый текст. Конечно, не обошлось без кое-чего напрягающего, Исключениями являются вред по согласию не угрожающей жизни и причинённый для укрепления способностей, вред несмертельный, причиненный по просьбе владеющего, не подверженного ментальному воздействию, вред ради спасения жизни. Хм, может, стоит еще подумать. Может, нужно с кем-то обсудить? Сомнения неприятно кололи виски, заставляли тело напрягаться. Но разве я для этого решила жить своей жизнью, чтобы сменить родителей на кого-то еще и ждать очередного разрешения? В этом договоре нет ни слова о том, что я не могу в любой момент отказаться от обучения или что не могу уйти. Если мне не понравится, сохраню увиденное, услышанное в тайне и вернусь к обычной жизни. Так чего не попытаться? Взяв карандаш, покрутила его в руках, затем медленно вдохнула, выдохнула и решилась. Поставила свою подпись, уколола палец от трансформированный клык и позволила паре капель крови упасть на белую бумагу. Регенерация моментально заживила ранку. Подобные манипуляции повторил вампир. Затем мы оба наложили закрепляющие нити на договор. Стоило указанным словам вступить в силу, На моем запястье появилась слабозаметная белая полоска сантиметра полтора в длину. Нити молчания Таарна, которые не позволят рассказать о клане то, что другие о нем уже не знают. Магия, по сути, безобидная. Я не сболтну и получу ответку, а в принципе не смогу что-то выдать, даже косвенное. Колдовство крайне сложное, зато куда более безопаснее его более легких аналогов. «Не эти связи», — произнес мужчина. «Мы обменялись данными, чтобы иметь возможность переговариваться по фактом Ильин протянул мне руку. «Поздравляю, Кимналь антер сказал он. «Вы первый маг вне клана арта, которому будет доступна часть наших знаний». Я обхватила его пальцы. Сделка была совершена. «На сегодня, пожалуй, хватит». — улыбнулся вампир. — Я свяжусь с вами, когда сможем начать. — Что от меня потребуется? — спросила и снова сделала глоток чая. — Довериться мне, — ответил Ильин. — И постараться найти время, когда никто из ваших знакомых не будет пытаться вас искать. — Отвлекаться в таком деле очень нехорошо. Даже может иметь последствия. — Хорошо, — кивнула. — А вы... «Тоже видите мои изменения?» «Да», — подтвердил клыкастый. «А вы не знаете, я могу при них пользоваться сверхспособностями?» Задала следующий вопрос. «Ну, например, сверхскоростью?» «Можете», — ответил мужчина. «Но не советую долго, леди Андер». «Ясно», — протянула задумчиво. «Спасибо». Наколдовала временные нити. «Я вас не держу», — сказал Дорев. Если нужно, вы можете идти. Был рад познакомиться. Надеюсь на продуктивную работу в будущем. — Спасибо, — вежливо произнесла, поднявшись. — Я возьму папку. — О, конечно, — кивнул глава. Оставив ему экземпляр, убрала к себе в сумку бумаги, еле впихнув. Вежливо поклонилась, обменялась с магом стандартными фразами прощания и покинула помещение. В коридоре выдохнула. Все же напряженная была встреча. В комнате напротив отодвинулась дверь. Через пару рук перешагнули. Я подняла глаза и в шоке приоткрыла рот. «Ким?» Не меньше меня удивился император Инферно. «Что ты тут делаешь?» В голове словно разом попрятались все идеи и мысли вообще. Так и осталось стоять, недоумённо хлопая ресницами. «Не здесь» произнес к ханри, подошел ближе и дотронулся до моей спины, подталкивая к выходу. Его прикосновение ожидаемо вызвало теплое ощущение, несмотря на большой слой ткани между его и моей кожей. «Расскажешь в замке», добавил он. А, «Ну класс! Это будет лучшее вечернее времяпрепровождение! Правда сказать не смогу, лгать не умею, ничего не ответить не позволят. Хм, и что теперь делать?»